Глава пятнадцатая. К тому времени, как я собралась, дважды сменила рубашку и нанесла макияж, оставался еще час до встречи с Джилли. Поэтому я спустилась вниз, чтобы найти у Ильяма. Он был на кухне. У Ильяма любил готовить и даже подумывал поступить в кулинарную школу после колледжа. Но он ненавидел маленькую кухню в своей квартире. В остальном идеальный и современный в многоэтажном доме, поэтому она всегда сияла чистотой и в ней не пахло чесноком. Так что, когда у Ильи ему хотелось что-нибудь приготовить, он приходил к нам, где мог заставить тарелками все разделочные столы и кухонный островок, и не сомневаться, что мы порадуемся всему, что он сделает. Мы с мамой предпочитали низкокалорийные полуфабрикаты и еду на вынос, ведь все, что она могла приготовить, это тосты. А у меня хорошо получалось лишь шоколадное печенье. А не поймите неправильно, но нам нравилась такая еда. Однако не будешь же есть её каждый вечер. А так как мы никогда не знали, когда у Ильяму взбредёт в голову нас порадовать, это добавляло эффекта неожиданности. И по какому случаю, войдя на кухню, поинтересовалась я. Он оглянулся через плечо, продолжая что-то нарезать. Твоя мать прочитала очередную статью о правильном питании и поддержании формы. Это так вдохновило её, что она попросила приготовить здоровую пищу. Опять нам обоим не помешало бы сменить образ жизни, ответил он под мирный ритм ударов ножа по доске. Мы договорились больше готовить дома и ходить на прогулки каждый вечер. Ага, конечно, подумала я. Они давали себе такие обещания раз в несколько месяцев, называя это началом нового этапа. Но в лучшем случае это длилось неделю. Затем я находила их после работы развалившимися на диване и поедающими жареную курицу, пока по телевизору показывали Большой Нью-Йорк или Большой Чикаго, их любимое реалити-шоу. Однако я знала, что не стоит напоминать об этом. Звучит отлично, что готовишь Куриный пайярд со спаржей, тёртым пармезаном и салатом с грушей, ответил он. Надеюсь, у вас есть лимоны? Это единственное, что я забыл купить. У Ильям, ты же знаешь, что у нас нет лимонов. У нас даже кусочка хлеба сейчас не найти. Что? Кажется, мои слова шоковали его. Вытерев руки о фартук, простой ненужный фартук, который он всегда приносил из дома. У Ильям подошел к холодильнику и открыл его. Боже милостивый, да у вас здесь вообще ничего нет, даже пакетика шпината. Хм, я бы и то меньше удивилась, обнаружив там что-то живое, сказала я. Он закрыл дверцу и покачал головой. Меня всегда удивляло, как ты дожила до 18 лет без цинги. Эй, мы почти каждый вечер заказываем салаты из кафе, возразила я. И если салата нет в холодильнике, это не значит, что я его не ем. Слава Богу. Он вздохнул и посмотрел на куриные грудки и кольца лука, лежавшие на стойке. Но мне нужны и лимоны. Они важный ингредиент в блюде. Давай я съезжу и куплю несколько, предложила я. До магазина у фермера Фреда две секунды езды. У фермера Фреда? переспросил он. Нет, я ни за что не опущусь до такого уровня. Мы отправимся в специи и тимьян. А заодно прихватим немного прошутто и дыни на закуску, и, может быть, несколько бельгийских миндальных макарунов на десерт. А как же здоровое питание? Они бельгийские и органические, Луна. Так ты идёшь или нет? 15 минут спустя мы приехали на рынок деликатесов, специи и тимьян. Как только прошли сквозь раздвижные двери, в нос тут же ударил аромат дорогого кофе. Мы даже не сговариваясь престановились на мгновение, чтобы насладиться им. Надеюсь, небеса пахнут именно так, сказал Уильям. И ещё попкорном, как в кинотеатрах, добавила я. Ну, конечно. Он схватил корзинку, и мы направились к прилавкам, на которых продукты были выставлены так красиво, что даже не хотелось к ним прикасаться. Пока Уильям выбирал два лимона, я рассматривала лежавший рядом артишок. Он был таким большим и идеальным, будто искусственный. Я сделаю из них отличный соус с греческим йогуртом и укропом. Отправляй лимоны в корзинку, сказал он мне. Хватит ещё на один вечер. А раз уж мы перешли на правильное питание. Хорошо, ответила я, представляя, как они протухнут в нашем холодильнике. Извините, вы не могли бы подсказать, где найти кумкваты? Они сейчас со скидкой, верно? спросила у Ильи женщина с тележкой. В руке она сжимала список, на который смотрела сквозь очки, повисшие на кончике носа. А знаете, я здесь не работаю, проворчал он. Простите, покраснев, пролепетала женщина. Но точно знаю, что они лежат рядом с хурмой, указав пальцем в нужную сторону, любезно добавила у Илья. Правда, насчёт скидки не уверен. Спасибо. А всё так же смущаясь, быстро ответила она, затем развернула тележку и пошла в указанном направлении. 5 минут, объявила я, как только незнакомка отошла подальше. На это потребовалось всего 5 минут. Но всё же это лучше, чем 3, сказал у Ильима, подняв дыню и постучав по ней. К тому же у меня в руках корзинка. Сколько себя помню, в какой бы магазин или на какой бы рынок мы с У Ильимом не отправились, Его всегда принимали за сотрудника и просили подсказать, где лежит товар или находится примерочная. А ещё, что мне особо нравилось, помочь советом. Думаю, дело в том, что его окружала аура авторитетности и знания, даже когда он был не на работе. Конечно, у Ильяма очень это раздражало, но лично мне подобное казалось забавным. Мы отправились к мясному отделу, останавливаясь по пути у каждого лотка, где предлагалось попробовать товар. Это еще один наш ритуал. Добравшись до нужного прилавка, у Ильям принялся изучать прошута. В этот момент к нам подошел один из продавцов. Это был высокий, темноволосый и очень мускулистый парень с татуировками на обеих руках и гарнирой в одном ухе. У Ильям радостно воскликнул он. Где ты пропадал? Ты так и не пришел, чтобы рассказать, понравилась ли тебе пармская ветчина. Я в этот момент смотрела на говяжий язык, фугатость, и не сразу заметила, что у Ильиам покраснел. Я, ну, был занят, заикаясь ответил он. Ветчина мне понравилась, правда, на мой вкус слегка солоновато. Парень облокотился на прилавок, от чего мышцы на его руках напряглись. Согласен. Игяна резая его скусочками нового голубого сыра, который нам привезли. Он из коровьего молока, поэтому приятный на вкус и немного терпкий. Называется Меридиан. Ты пробовал его? Нет, ответила Илья. Я не э эм... нарежешь мне немного прошутто. Парень перевёл взгляд с него на меня и улыбнулся. Конечно. 100 или 200 г. 200. Отлично. Я добавлю ещё немного ветчины Чёрный лес, которую ты должен попробовать. У тебя дома ещё остался козий сыр у Асила. Сделай из них сэндвич с багетом. Это просто невероятно. Сейчас вернусь. Когда парень открыл холодильник и вытащив из него огромный кусок ветчины направился к слайсеру, я многозначительно посмотрела на Уилььема. А он старательно отводил взгляд, делая вид, что изучает витрину с колбасой. Наконец я не выдержала и ткнула его пальцем. Что? Кто этот парень? Понизив голос, спросила я. Он вновь покраснел. А он довольно милый, у Ильям. Я его почти не знаю, ответил он, покраснев еще сильнее. Просто как-то раз разговорились о мясе и сыре перед закрытием рынка. Думаю, ты ему нравишься. Луна, перестань. У Ильяма, прикрикивая Ляск Слайсера, позвал парень. "Такие ломтики тебя устроят? Ты же собираешься готовить то блюдо с дыней, которое мы ели в тот раз за ужином". Я изумлённо уставилась на Уильяма. "Да", пробормотал он. "Так будет замечательно". Я буквально чувствовала исходивший от его лица жар. "Извините", сказал мужчина с багетом, подойдя к нам. Подскажите, где найти орехи? Вон там, у цветов, ответил Уильям, явно в этот раз испытывая облегчение из-за того, что его отвлекли. Прямо до конца и налево. Ты приглашал его на ужин? поинтересовалась я, когда мужчина отошёл от нас и тут же свернул не туда. Когда это было? тише шикнул Уильям, перебирая лимоны в корзинке. Держи. сказал мясник, опуская на стойку две пластиковые упаковки: твой любимый прошута и кусочек чёрного леса. Да иди с тобой до сурок, чтобы ты мог попробовать меридиан. Конечно, с улыбкой ответила я. Нет, одновременно со мной выпалило Ильям. Я э, нам нужно идти. Я готовлю и курица уже. А в следующий раз, конечно. Парень улыбнулся мне, а затем перевёл взгляд на Уилььема, и его улыбка стала ещё шире. Буду с ней терпением ждать. Уильям подхватил нарезки, бросил их в корзину и поспешил скрыться из виду, совернув за витрину с ароматным попкорном. А я вновь повернулась к парню, и протянула ему руку. Меня зовут Луна, а вас? Мэт, ответил он. Мы пожали друг другу руки. А ты у Уилььема? Крестница, пояснила я, посчитав это самым простым объяснением. Он отличный парень, сказал Мэт, глядя на попкорн. И хм, всё ещё свободен, да? Да, ответила я. Рад это слышать, произнёс он, постучал по прилавку между нами и улыбнувшись ушёл. А когда яtыскала у Ильяма, он сверлил взглядом макароны. Ты не говорил мне, что приглашал кого-то на свидание. Это было всего один раз, отмахнулся он. Но я ждала продолжения. Послушай, он милый, я просто не готов к отношениям. У Илья, ты не встречался ни с кем с тех пор, как я ходила в среднюю школу. Вот именно, и даже не знаю, с чего начать. Очевидно, с прошлых едыни. Сказала я, от чего он вновь покраснел. Знаешь, если я смогла вновь начать ходить на свидания, То и ты сможешь. У Иллиям посмотрел на меня. Ты начала ходить на свидания? Вроде того. Мы с Эмброусом поспорили. Так что сегодня вечером я встречаюсь с Дравосеком на вечеринке. Он выглядел удивлённым. Правда? Я молча кивнула. Но ни жди ничего серьёзного. В этом-то и суть спора. Я должна встречаться со многими парнями, а Эмброус найти одну девушку. и общаться лишь с ней все 7 недель тот кто сдастся первым пойдёт на свидание с человеком выбранным победителем эмброус выберет тебе парня уточнил он а если победит подтвердила я чего никогда не случится надейся на это потому что он наверняка выберет себя теперь уже удивилась я что нет уговор был не об этом ты же сама сказала что он может выбрать кого угодно. У Ильиям пересёк проход и вновь принялся рассматривать витрины. Значит, он может назвать себя, и тебе придётся пойти с ним на свидание. Очень умно. А я так понимаю, это он предложил. Если задуматься, то так оно и было. Но это ничего не значило. Эмброс не будет встречаться со мной. У Ильиям? Да мы едва выносим друг друга. Это ты так говоришь. Сказал он, выбрав макароны и положив их в корзинку. Я часто слышу смех, когда вы работаете в офисе, и на фотосессии вы выглядели довольно мило. Сэр, не могли бы вы помочь мне с соусами карри? спросила женщина в сарафане, выглянув из прохода в нескольких шагах от нас. А мне нужно что-нибудь не очень острое, но ароматное. Хм, надо выбираться отсюда. Прошепел у Ильем и направился к кассе, но все же не удержался и, проходя мимо женщины, сказал: «Возьмите от Тамилы в мягкой упаковке, но не кладите его слишком много». «Благодарю вас». Пока я шагала за ним, меня разбирало желание заговорить об Эмброузе и поинтересоваться, с чего он решил, что у нашего пари будет именно такой исход. Неужели только потому, что мы мило выглядели, когда притворялись, будто режем торт? Но только я открыла рот, чтобы заговорить, как у у Ильяма зазвонил телефон. Это была моя мама. Она хотела обсудить какой-то вопрос по поводу фотографа на свадьбе Эленор Лин, которая должна состояться в эти выходные. И всё оказалось настолько серьёзно, что они проговорили всю дорогу до дома. Когда мы припарковали машину, на заднем дворе меня уже ждала Джилли. Наконец-то ей удалось остаться одной. Так что времени на вопросы не было, что на самом деле, наверное, к лучшему. Попрощавшись с Ильёвым и направившись к Джили, я не могла выбросить из головы мысль, что его никогда не подводила интуиция. С другой стороны, всё когда-то бывает в первый раз. А вот и он. прошептала Джилия: "Сохраняй хладнокровие". Наверное, это самое худшее, что можно сказать нервничающему человеку. Мне даже захотелось уведомить её об этом, но я с трудом взяла себя в руки, наблюдая, как Лео пробирается к нам через переполненную гостиную. "А кто устроил вечеринку?" вместо этого спросила я. "Джек из Турбатака", потягивая пиво, ответила подруга. У его родителей фургон с нарисованными языками пламени. Они подают самый обжигающе острый соус в городе. Говорят, некоторые их клиенты даже обращались в больницу. "Ого", выдохнула я. Две девушки, стоявшие к нам спиной, окликнули Лео, и он задержался, чтобы поболтать с ними. На нём была очередная клетчатая рубашка, на этот раз с короткими рукавами, зато без фартука. Хотя вряд ли он надевает фартук на вечеринке. Ладно, я просто нервничаю, и в голову лезут всякие глупости. Я сделала ещё один глоток пива, которое оказалось тёплым, хотя мне только что его налили. Боже, почему я так нервничаю? И зачем вообще согласилась на это? Потому что дровосек симпатичный. Ей тебе хочется утереть носом Броузу, с готовностью ответила Джили, поправляя вырез на платье. Кстати, вот и он. А я проследила за её взглядом. В кухне действительно стоял Эмброуз и открывал бутылку пива. Увидев нас, он помахал рукой, затем убрал с лица тот непослушный локон. Айро я обнаружила на веранде в окружении нескольких ворковавших над ним девушек со стаканчиками в руках. На этот раз на его шее висела красная бандана в горошек. Видимо, теперь это его фирменный стиль. Нашёл его? переспросила я. Эмброуз не слышал об этом районе, когда я рассказала ему о вечеринке. Я повернулась и удивлённо посмотрела на Джили. Ты его пригласила? Да, когда подвозила как-то ночью, обводя взглядом толпу, ответила она. Но, видимо, почувствовав на себе пристальный взгляд, повернулась ко мне. Что? Я думала, ты его терпеть не можешь. Джили махнула рукой. О, это было просто первое впечатление. Он вполне ничего. Сначала у Ильием, и его свидание ужин с дыней и прошутто. Теперь это. Мне что? Вообще никто ничего не рассказывает. Ты подвезла Имброуза? Когда? На прошлой неделе, как ни в чём не бывало, ответила она. Я поехала отметиться за папу после закрытия в центр города и увидела Имброуза с псом. Не могла же я проехать мимо, тем более в 2 часа ночи. Удивильна, что он был один, заметила я. Лео поднял голову и, увидев меня, помахал рукой. Я помахала в ответ, и обе девушки, с которыми он болтал, тут же повернулись в мою сторону. Стараясь сдержать нервозность, я сделала ещё один глоток пива. Он сказал, что за несколько минут до этого сбежал от какой-то девушки в клубе. Ответила Джилли: "Безумная история. Ему пришлось выскользнуть через заднюю дверь. Кажется, я что-то об этом слышала". Она сделала ещё глоток. В общем, я подвезла его до дома сестры, и он пригласил меня перекусить, но я отказалась. Это совсем не то, чего хочется после целого дня, проведённого в фургоне с едой. К тому же, мне казалось, что всё моё тело покрывает слой жира. Он пригласил тебя к себе? Да. Она вновь оглядела комнату, затем повернулась и секунду просто смотрела мне в глаза. Что в этом странного? Вы же просто друзья, да? "Не совсем", быстро ответила я. "Мы просто коллеги и противники в споре". "Это простое пари", возразила я, вспоминая о том, что сказал мне Уильям. Так я и думала. Джилли заправила прядь волос за ухо. К тому же, он всё равно не в моём вкусе, слишком развязанный, и уверена, в его шкафу нет ни одной спортивной куртки. "Забыла, к чему они привели тебя в прошлый раз?" поинтересовалась я. Может, это не самый лучший критерий? Верно, согласилась подруга. Но никогда нельзя знать наверняка. Лео закончил болтать с девчонками и теперь пробирался к нам сквозь нараставшую толпу. Мой парень, хотя мне и не следовало так его называть. Правда, сейчас мои мысли были заняты эмброузом и джилли. Они же не станут встречаться, верно? Привет, сказал Лео, подходя ко мне. Где ты взяла пиво? Снаружи, ответила я. Пойдём. Мы пересекли кухню, там на широком подоконнике стояла огромная подставка с разнообразными соусами, и вышли на боковую террасу, где в украшенном гирляндами углу стоял бочонок. Айра, привязанный рядом, тут же заметил меня и завилял хвостом. Привет, малыш, сказала я и наклонилась, чтобы почесать его за ухом. Судя по его виду и запаху, пса недавно подстригли и вымыли. Хм. Готова поставить 10 баксов, что Имброс познакомился с собачьим грумером, усмехнулась я. Верно? Э, что? переспросил Лео, наливая пиво. Ничего, ответила я, вставая и поворачиваясь к нему лицом. Вернёмся в дом или давай немного посидим на улице, ответил он. Здесь поменьше школьников. Я уселась на скамейку, тянущуюся вдоль террасы. Как только я отошла, Аира тихо заскулил, но затем Люка опустил голову на лапы. Ты тоже отсюда? спросила я, когда Люк облокотился на перила рядом со мной. Я даже этого не знаю. Родился и вырос здесь, ответил он. А окончил Кифни Браун в две тысячи пятнадцатом году. Я подняла брови. Значит, ты умник, только когда дело касается цифр. А я был ботаником-математиком. пока не начал писать. И этого я тоже не знала. Ты пишешь? Он кивнул. А я начал ходить на курсы в университете, а затем посещал семинары, что-то изучал самостоятельно. Поначалу пытался совместить математику и писанину, но потом решил сосредоточиться только на последнем. И о чем пишешь? Роман, над которым я сейчас работаю. Своего рода внутренний монолог об уменьшении взаимодействия людей в обществе. А не задумываясь, ответила Лео. Как бывает, когда у вас спрашивают знак зодиака или дату рождения. Это рассуждение о будущем, опирающееся на настоящее. Там я очень много играю со временем, всё сложно. Ого, выдохнула я, прежде чем поняла, что это была самая глупая реакция, которую только я могла выдать, поэтому добавила. Люблю читать, но всегда с трудом могу выдавить из себя хоть строчку, не считая сочинений в школе. О, это совсем другое, сделал глоток пива, сказал он, когда две девушки в сандалиях с широкими ремешками подошли к бочонку пива. Любого можно научить излагать основные аргументы или обобщать информацию, но писать художественные тексты это особый талант. Либо он есть, либо нет. И у тебя он есть? Ну да. Видимо, Лео осознал, как высокомерно это прозвучало, поэтому тут же улыбнулся мне, чтобы сгладить впечатление. Но я пока только учусь. Один из моих профессоров, Макалума Макладчи, просто потрясающий. Ты когда-нибудь читала его книги? А я покачала головой, не собираясь ему рассказывать, что сейчас на моей прикроватной тумбочке Лежит фантастический роман о девушках, которых заколдовали, и они превратились в тигриц. А чтобы вернуть свой прежний облик, им пришлось сражаться с другими тиграми, также бывшими людьми. Когда-то я была поклонницей современной прозы, но после потери Итона мне хотелось где-нибудь скрыться от ужасной реальности, окружающей меня. И теперь между обложками книг я искала что-то другое. О, он великолепен, продолжил Лео. Макалум родился в Ирландии. У него не такой большой словарный запас, но как умело он им пользуется. Действие в его первой книге происходит на картофельном поле в течение одного дня, а рассказчик там плуг. "Ничего себе", выдохнула я. Это невероятно. Я никогда не видела Лео таким взволнованным, пока он готовил кофе. Давай дам почитать одну из его книг, если тебя, конечно, не смутят выделения маркером и заметки на полях. Не смутят? Сказала я: "Отлично, принеси её завтра на работу". Он снова улыбнулся мне. "Что-то может будет трудно понять из-за примечаний и возвращений назад. Именно в работах Макалума я черпаю вдохновение, когда дело касается игр со временем на страницах книги. Но я объясню тебе, если в чём-то не разберёшься". "Да, я не пишу художественную литературу, но уж понять-то её вполне могу". Подумала я и тут же отдёрнула себя за такие мысли. Мне не стоило осуждать его, ведь когда вы любите что-то, вам хочется, чтобы все вокруг разделяли вашу страсть. Верно? А в этот момент зазвонил мой телефон. Он лежал в сумочке, поэтому потребовалось несколько секунд, чтобы поднять трубку. Услышав мелодию, Лео поднял бровь. Алло? Помоши мне, раздался голос из телефона. А я взглянула на экран, где сияло надписью Bros. Что? Я в доме, в гостиной, стою лицом к тебе. Помаши мне рукой и постарайся сделать вид, что это срочно. Помахать тебе, словно это срочно? Просто сделай это, пожалуйста. И он повесил трубку. Я обернулась и попыталась что-нибудь разглядеть сквозь группу девушек, столпившихся у открытых разбишных дверей. В другом конце комнаты действительно оказался Имброуз с красным стаканчиком в руках. Перед ним у перефрукев в бака стояла девушка с широкими плечами и конским хвостом, а он выглядел так, словно хотел незамедлительно сбежать оттуда. Что случилось? спросил Лео. Не знаю, ответила я и помахала им броузу рукой. Он сделал удивлённое лицо, а затем посмотрел вправо и влево, словно проверяя, может ли где-то скрыться. А я снова помахала рукой, но на этот раз чуть неостоичевее. Девушка, стоявшая перед ним, обернулась и с прищуром посмотрела на меня. "Что это была за песня у тебя на звонке?" спросил Лео. "Похоже на обычная песня", отмахнулась я, когда девушка с конским хвостом вновь повернулась к эмброузу и ткнула в него пальцем. Он медленно обошёл её, что-то говоря при этом, а затем быстро пересёк комнату и через минуту другую показался в дверях. Заметив его, Айра тут же начал вилять хвостом. Спасибо, поблагодарил Эмброуз, опускаясь рядом со мной. Мелиса стала слегка навязчивой. От неловкости я не то, чтобы потеряла дар речи, я просто застыла. Но потом все же взяла себя в руки и посмотрела на Мелису, широко расправив плечи. Та сверлила меня взглядом из-под лобья. Что ты ей сказал? Что ты моя бывшая, и мы вновь сошлись после того, как я тусовался с ней. А еще добавил, что ты ревнивая. Спокойно сказал Эмброуз, почёсывая радостного Айру за ушами. "Что? Прости", переспросила я. "Не переживай, мы ездили в горы несколько недель назад. Ты ездил в горы с этой девушкой?" "Мне захотелось подышать свежим воздухом", объяснил он. "Это полезно, знаешь". А я молча смотрела на него. Лео, стоявший напротив, тихо усмехался. "В любом случае, не буду прерывать ваш вечер". сказал Эмброуз и наклонился, чтобы отвязать Айру от ограждения террасы. А лучше попытаю счастья на другой вечеринке. Всегда есть ещё одна вечеринка, не так ли? спросила я. Всегда на это надеюсь, весело сказал он. Это слишком мало для меня и Миллисы. Думаю, вам следует избегать её, чтобы, ну, знаете, не возникло неприятностей. А она не удивится, что Луна, хоть и твоя девушка, но разговаривает с другим парнем. Поинтересовался Лео. Нет, я сказал ей, что Луна любит пофлиртовать с парнями и очень неразборчива в связях, сказал Эмброуз. Вот почему мы расстались. Что ты сделал? воскликнула я. Мне пора, объявил он, обматывая поводок вокруг запястья. А вы развлекайтесь дальше. Лео! Что ты тут делаешь? В очередной раз им броуза спосла блондинка. Симпатичная девушка с длинными прямыми волосами, одетая в джинсовые шорты и крестьянскую блузу, а её ноги обтягивали гладиаторские сандалии. Всё в ней кричало о пляже и свободе, и я мгновенно ощутила, насколько уныл мой наряд. "Лорен", расплываясь в улыбке, сказал Лео. "Привет. Девушка обняла его и поцеловала в щёку, а затем они повернулись к нам. Привет. Меня зовут Лоран, протягивая мне руку, представилась она. Луна, ответила я. Это та девушка, с которой я познакомился на работе, объяснил Лео. Помнишь, я тебе рассказывал? А это Эмброуз, протягивая руку, сказал тот, и, конечно же, посмотрел прямо на неё, уделяя ей всё своё внимание. А это Айра. Привет, Айра, заворковала Лорен, наклонившись, чтобы погладить пса. Какой ты красивый мальчик! весь в меня, признал Сэмброуз. Я закатила глаза, а Лорен выпрямилась и шлёпнула Лео по руке. Ты придурок. Почему не сказал мне, что будешь здесь, когда я плакала с тебе, что не хочу сюда идти? Понятия не имел, что мы говорим об одной и той же вечеринке, ответил он. Я недавно рассталась с парнем, объяснила мне Лорен. И в глазах эмброуза тут же вспыхнул интерес. Лео пришлось уговаривать меня выйти из дома и вновь ходить на свидания. Но это так тяжело. Знаю, согласилась я, потому что сейчас переживаю нечто подобное. Моей лучшей подруге пришлось затащить меня сюда силой. Тогда ты меня точно понимаешь, она вздохнула и заправила прядь волос за ухо, украшенная несколькими золотыми колечками с бриллиантами. Я никогда не видела ничего настолько, ну, мерцающего. Ах, когда тебя бросают, то последнее, чего хочется это снова отдать сердце на растерзание, верно? Кто-то бросил тебя? В ужасе воскликнул Эмброуз. Он что, сумасшедший? Лоренза смеялась, явно чувствуя признательность за подобные слова. Ты милый. Да, мы встречались 4 года. ознали друг друга и повсющ детского сада, где все и познакомились, добавил Лео. Мы были ужасающим трио на площадке. Ах, никогда не встречайся со своим лучшим другом, сказала мне Лоран, потому что когда всё закончится, ты потеряешь не просто парня, а гораздо больше. И это отстойно. На последнем слове её голос немного дрогнул, и она смущённо улыбнулась. Лео тут же обнял её, и Лорен положила голову ему на плечо. "Адрик придурок. Ты найдёшь кого-то получше его. Именно поэтому я здесь", вздохнув, подтвердила она. "Выпью ещё стаканчик пива, а потом отправлюсь домой, где завалюсь в кровати и буду есть мороженое". "Звучит отлично", сказал Эмброуз. Он протянул руку, схватил красный стаканчик и, наполнив его, сделал несколько глотков. Олично мне после неприятного разрыва нравится есть Rocky Road. Это словно метафора. Название мороженого Rocky Road с английского дословно переводится как каменистая дорога. Спасибо, поблагодарила она. Но в последнее время я предпочитаю радужный щербет. Кажется, оно обладает успокаивающим действием. Постарайся избегать шоколадного мороженого к сарахисовым маслам или с пролине и сливками. Это слишком шикарно для новоиспечённой одиночки. А благодарю за совет, улыбнулась Лорен. Эмброс как раз собирался уходить, сказала я. Только потому, что у меня не было причины остаться, возразил он. Но разговор зашёл о мороженом, так что я остаюсь. Лорен слегка покраснела, затем перевела взгляд на стаканчик. Предупреждаю, я сейчас не лучшая компания. А если ещё хоть немного выпью, то скорее всего начну рассказывать тебе свою печальную историю. Её люблю грустные истории и Айра тоже. Успокоил её Имброуз. Пёс, услышав свою кличку, тут же потянул его к лестнице, ведущей во двор. О, похоже, кому-то нужно прогуляться. Вернусь через секунду. Хочешь, я пойду с тобой? предложила Лоран. Серьёзно? спросил Имброуз, убирая с лица прядь волос. Ну, мне не особо хочется тут торчать, сказала она. Тогда показывай дорогу. Он провел рукой перед собой, предлагая Лорен пойти первой. Оглянувшись на Лео, она пожала плечами и с улыбкой начала спускаться по ступенькам. А Эмброуз и Айра последовали за ней. Когда они скрылись в темноте, их голоса еще какое-то время доносились до нас. Надеюсь, он будет вести себя хорошо. сказал Лео, пока мы смотрели, как они шагают по траве, освещаемой лунным светом. Эта девушка настоящее сокровище. Я ни секунды не сомневалась, хотя мы с ней только что познакомились, и знала, что Эмброуз тоже это понял. Так что, наблюдая за ними издалека, я видела, между этими двумя что-то происходит. Ведь даже с такого расстояния можно было заметить искру, проскочившую между ними. А ночная прогулка, ну, лишь разожжёт из неё пламя.